Остановившись на опушке рощи, он посмотрел в окно на раскинувшийся далеко внизу сияющий тысячами огней город и взволнованно перевел дух. Потом спрятал машину в густых кустах и вылез. Минуту спустя он отыскал удобное место, где можно было надежно укрыться самому, сел на сухую землю, вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Мэг не могла привести Фила раньше половины один. Энсон знал, что предстоит набраться терпения. Вертя в руках револьвер, он удивлялся своему спокойствию, вспоминая, что чувствовал себя точно так же, когда убивал полицейского. Какая-то странная апатия, полное безразличие. Половина одиннадцатого. Тридцать пять минут. Энсон встрогнул, до него донесся отдаленный шум мотора. Звук нарастал. А вот ты свет фар между деревьями. Энсон выбрался из укрытия и вгляделся в неясные очертания автомобиля, ехавшего почти прямо на него старый Линкольн, остановился в каких-нибудь десяти шагах от страхового агента, и Энсон услышал неприятный каркающий голос Фила Барноу. Ну, ну вот и приехали. Недовольно проворчался, да вот. Ну, как видишь, тут никого нет. Ну что, ты рад? Энсон, крадучись, подобрался к машине. Боковое стекло со стороны водителя было опущено, и он хорошо видел освещенный лунным светом силуэт Парлоу. И тут случилось то, чего Энсон ждал и боялся с самого начала. Нервы Мэг стали. Она закрывается руками и закричала. «Нет, нет, Джон, нет, не смей этого, не смей этого делать, Чон!» Удивленный и испуганный ее воплем, Барлоу обернулся к жене. В следующем мгновение Энсон поднял оружие и медленно нажал на спусковой крючок. Женский крик утонул в пистолетном громе. Барноу упал на рулевое колесо. Кровь закапала на пол автомобиля. Энсон обижал машину, распахнул дверцу и выволок на руку отчаянно вопившую Мэк. Глава девятая в Хармас вошел в свой кабинет и тяжело опустился в кресло. Накануне он здорово кутнул с женой несколькими приятелями. Сегодня у него изрядно болела голова. Он провел ладонью по лбу и с отвращением оглядел заваленный бумагами стол. Но как будто ничего срочного. Откинувшись в кресле, он закрыл глаза и с завистью подумал о жене, которая еще спала. На маленьком столике слева зажужжал селектор. Хармс вздрогнул и нажал кнопку. «Слушаю, ваш шеф. Зайди, ты мне нужен». Голос Мэддокса неприятно резанул слух. «Придти» встретила его понимающей улыбкой – «Что, головка болит?» — спросила она. Увы, уныло ответил Харвас. «Чего ему надо?» «Не знаю». Меня только что отнесла ему газеты, а через минуту услыхала, как он ругается и вызывает вас. Харвас тянул и прошел в кабинет. «Ну, наконец-то, наконец-то!» воскликнул дымивший, как паровоз Мэддокс. «Газеты читал? Нет еще?» да «Прочти, прочти, черт тебя, дери!» Хармас послушно опустился в кресло и взял из рук шефа свежий номер плютаун газеты. «Филипп Барлоу?» спросил детектив, взглянув на отчеркнутую синим карандашом заметку. «Кажется, это наш клиент. Вернее, был нашим клиентом, взвизгнул Медокс и застраховался на пятьдесят тысяч долларов. Пуля в затылок, жена и Читал потрясенный Хармус, она в тяжелом состоянии. Да, пора бы уже арестовать этого ненормального. Чем занимается полиция? Почему она бездействует? Дьявол с ней из полиции, Стив. Мне нравится мне эта история, она дурно пахнет, поверь моему опыту. Барлоу был застахован всего 10 дней назад, и вот он уже на том свете. Странно, очень странно, черт возьми. «Вы думаете, его убили, чтобы сорвать куш?» «Не знаю, не знаю, но когда мелкий служащий страхует свою жизнь на пятьдесят тысяч и отправляется к прадцам еще до того, как на полисе высохли чернила, я начинаю подозревать неладное, черт возьми!» «Но в газете пишут, что его жена была изнасилована, и у нее выбита челюсть».